Научить или выгнать Одна из самых больших проблем в бизнесе – это то, что окружающая обстановка меняется, а политика компании остается прежней. Если компания не реагирует должным образом на изменения бизнес-среды, ее неизбежно потеснят или поглотят конкуренты, и не исключено, что ей придется вовсе уйти из бизнеса. Этот закон действует и по отношению к сотрудникам компании – Если их поведение не будет соответствовать обстоятельствам, то их ценность для компании уменьшится. Если ценность сотрудника окажется ниже тех средств, которые организация тратит на его или ее содержание – заработная плата, выплаты по болезни, страховка и т.д., то его статус в компании неизбежно изменится. Хорошие компании и хорошие руководители – постоянно стремятся повысить квалификацию своих служащих. Вы должны учить своих подчиненных делать больше, работать лучше, поддерживать вас и способствовать успеху компании. Если вы не можете их этому научить, выгоните их. Если сотрудник не может или не хочет оправдывать средства, которые были в него вложены, он должен уйти. Есть три варианта взаимодействия руководителя с подчиненными. Научить выгнать или не делать ничего и наблюдать, как посредственность становится нормой и фирма приходит в упадок из-за неадекватных действий сотрудников. Если ваши подчиненные не помогают компании работать лучше, значит они плохие помощники и вам лично. Если один из ваших подчиненных нанес ущерб компании, он нанес ущерб лично вам. Бывает, что в силу разных причин научить сотрудника оказывается невозможно. В этом случае дайте ему возможность уйти по собственному желанию. Или вам придется его выгнать. Вам не придется никого выгонять, если вы наняли или унаследовали от предшественника способных работников и правильно их обучили. Обучите способных, избавьтесь от негодных и радуйтесь тому, как быстро растет ваша компания».